Юлий Север, превосходный полководец, отличный правитель Британии, плохо разбирался в сложных проблемах Востока. Ариан доказал, что он обладает всеми достоинствами, которые необходимы государственному деятелю. Но он был грек. Не пришло еще время предлагать напичканному предрассудками Риму императора грек. Был еще жив Сервиан. Такое долголетие было похоже на результат расчета упрямого ожидания. Он ждал уже шестьдесят лет. В эпоху нервы решения об усыновлении Трояна ободрило и вместе с тем разочаровало его. Он надеялся на большее. Хотя приход к власти родственника, беспрерывно занятого делами армии, мог обеспечить ему довольно высокое, возможно, даже второе после императора место в государстве, он и тут просчитался. Ему досталась весьма скудная порция почести. Он продолжал выжидать, и тогда, когда велел своим рабам напасть на меня у поворота дороги за тополиной рощей на берегу Мозеля, смертельный поединок... Начавшийся в то утро между молодым человеком и пятидесятилетним мужчиной длился двадцать лет. сервян настраивал против меня императора, преувеличивал серьезность моих выходок, использовал малейшую мою ошибку. Подобный противник — прекрасный учитель осмотрительности. В конечном счете он многому меня научил. После того, как я пришел к власти, у него хватило ума сделать вид, будто он примирился с неизбежностью. Он умыл руки, когда замышлялся заговор заговора четырех консуляриев. Я предпочел не замечать пятен на его пальцах. Отныне он выражал свое несогласие только шепотом и возмущался лишь за закрытыми дверями. Поддерживаемый в Сенате небольшой, но влиятельной партией закоренелых консерваторов, которым пришлись не по нраву мои реформы, он поспешил встать в позу молчаливого критика режима. Ему удалось оттолкнуть от меня даже мою сестру Паулину. У них была только одна дочь. Она вышла замуж за некоего соленатора. Человека из знатной семьи, которому я дал консульскую должность, но он умер совсем молодым от чахотки. Моя племянница ненадолго его пережила. Их единственного ребенка, Фуска, его злобный дед восстановил против меня» однако наша обоюдная ненависть не выходила за рамки приличий я не скупился на общественные должности для сервиана но избегал появляться с ним рядом на церемониях где в виду своего почтенного возраста он мог получить преимущество перед императором каждый раз приезжая в рим Я из чистой вежливости соглашался присутствовать на одной из тех семейных трапез, где постоянно приходится держать ухо востро. Мы обменивались с Сервианом письмами. Те, что писал мне, он были не лишены остроумии. Однако с течением времени мне стал отвратителен этот пошлый обман, возможность сбросить личину притворства. Является одной из тех немногих привилегий, которые предоставляет старость. Я отказался присутствовать на похоронах Паулины. В Бетарском лагере, в самые тяжкие часы физических страданий и душевного отчаяния, я ощущал невыносимую горечь, когда говорил себе, что Сервиан достигнет своей цели, достигнет по моей вине». Этот старик, восьмидесяти с лишним лет, умевший щадить свои силы, добьется того, что переживет пятидесятисемилетнего больного мужчину, если я умру, не оставив завещание, он сумеет завоевать голоса моих противников и получит одобрение тех, кто из верности мне изберет моего зятя, и тут уж воспользуется этим дальним родством, чтобы начать разрушать мое дело. Желая утешиться, я говорил себе, что империя может обрести еще худшего владыку. В конечном счете сервиан не лишен достоинств, даже неповоротливый фуск может в один прекрасный день оказаться достойным этой высокой власти, но всеми силами, которые еще у меня оставались, я отвергал эту ложь. Мне страстно хотелось жить, чтобы раздавить змею. По возвращении в Рим я снова встретился с Луцием. Когда-то я принял по отношению к нему обязательства, о которых обычно впоследствии забывают, но я о них помнил. Неправда, будто я обещал ему императорскую парфиру, таких обещаний вообще не дают. Но на протяжении почти пятнадцати лет я оплатил его долги, старался замять его скандалы, без задержки отвечал на его письма, которые были очень милы, но неизменно кончались просьбами дать денег ему самому или его подопечным. Он слишком глубоко вошёл в мою жизнь, чтобы я мог с легкостью вычеркнуть его из нее, даже если бы захотел. Ни о чем подобном я и не помышлял. Он был блестящим мастером беседы. Этот молодой человек, которого привыкли считать пустым, прочитал книг значительно больше и вложил в это занятие значительно больше смысла, чем многие из тех, чья профессия книги писать. Кус его был безупречен. Шла ли речь о людях, вещах, обычаях, или о том, как правильно скандировать греческий стих? В Сенате, где он слыл человеком умелым и ловким, он заслужил репутацию искусного оратора. Его речи содержательные и в то же время стилистически изощренные сделались образцами для учителей красноречия. Моими стараниями он стал претором затем консулом и со своими обязанностями хорошо справлялся. Несколько лет назад я женил его на дочери Негрина, одного из консуляриев, казненных в начале моего правления. Этот союз стал как бы символом моей миротворческой политики. Его жену нельзя было назвать счастливой. Молодая женщина жаловалась, что супруг ею пренебрегает, однако она имела от него троих детей, и в их числе одного сына. На ее жалобу он с ледяной вежливостью отвечал, что человек женится ради своей семьи, а не ради себя самого, и что этот договор, столь ответственный и серьезный, имеет мало общего с беззаботными радостями любви.